Можно больше не плакать. Ёнджу села за стол возле кассы и открыла электронную почту. Прежде всего нужно узнать, сколько поступило онлайн-заказов. После этого взглянула на стикер со списком дел. Привычка составлять такие списки появилась у Ёнджу еще в старших классах. Раньше она делала это, чтобы идеально контролировать свой день, а теперь просто ради собственного спокойствия. Перечитав план, Ёнджу поняла, что еще один день пройдет. Хорошо. Первые несколько месяцев после открытия магазина она даже не думала ни о каких списках. Это были месяцы застоя. Ёнджу просто существовала. Так было и до появления книжного в ее жизни. Только она уже не чувствовала, будто ее сознанием что-то управляет. Все благодаря тому, что Ёнджу умела сосредоточиться, когда это требовалось. Едва ее посетила мысль о книжном, все тягостные переживания отступили. Цель придала ей сил. Она нашла подходящее место, определилась с внутренним оформлением магазина, ассортиментом книг и даже успела получить сертификат бариста. Так среди жилых домов в районе Хюнамдон появилась книжная лавка. После того, как Юнджо открыла магазин, она почти ничего не делала. Книжный задыхался, как больное животное. Поначалу умиротворенная атмосфера привлекала посетителей. Но вскоре даже местные жители перестали сюда заглядывать. В первую очередь их настораживала болезненно бледная хозяйка. Посетителей, переступивших порог, не покидало ощущение, что они вторгаются в ее личное пространство. Даже улыбка Юнджуни вызывала у них симпатию. Однако находились те, кто смог разглядеть в этой улыбке искренность. Среди них была и мама Минчхоля. Ну разве будут приходить к такой хозяйке? Так ничего не заработаешь. Продажа книг — это тоже бизнес. Приятная на вид, хорошо одетая женщина дважды в неделю ходила в культурный центр неподалёку заниматься китайским языком и рисованием, а по пути домой заглядывала к Юньчжу. «Сегодня всё в порядке?» — обеспокоенно спрашивала женщина. «Ха, у меня всегда всё в порядке», — отвечала Юньчжу, слегка улыбаясь. «Знаешь...» Как обрадовались местные, когда узнали, что в нашем районе открылся книжный. «А ты сидишь тут с безжизненным видом!» С этими словами гостья вытащила из своей яркой сумки блестящий кошелек. «Ха! А может, так я лучше вписываюсь в интерьеры?» Попыталась отшутиться Йон-Джу. Мама Минчхоли усмехнулась и попросила чашку холодного черного кофе. «Я по природе своей перфекционист». Поэтому притворяться миловидной дурочкой с улыбкой души не смогу. Но, видимо, мой естественный вид тоже не идет магазину на пользу. Серьезно продолжила Юнджу, беря деньги. А я и не говорила, что люблю таких людей. Весело произнесла посетительница. Она широко открыла глаза и сжала губы, многозначительно взглянув на Юнджу. После этого добродушно улыбнулась и отвела взгляд. Пока хозяйка готовила кофе, гости наблюдали за ней. Облокотившись на стойку, женщина заговорила, будто сама с собой: "Если подумать, я тоже пережила такой период, когда нет ни сил, ни настроения. После рождения Меньшоля я ощущала себя больной. Наверное, и правда болела. Всё мое тело ныло, но этому было объяснение." А вот почему на душе кошки скребли, я не понимала. Сейчас вспоминаю и думаю, что меня мучила депрессия. Кофе готов. Йонджу собиралась накрыть стакан крышкой, но женщина остановила её и, взяв трубочку, села за столик. Хозяйка устроилась напротив неё. Я была больна. И в то же время никому не могла сказать об этом, поэтому мне пришлось хуже, чем тебе. Ты не обязана скрываться. Мне же оставалось только плакать в подушку. «Кто знает, вдруг, если бы я могла безжизненно сидеть на одном месте, как ты, мне бы полегчало раньше. А я просто очень долго плакала. Говорят, сдерживать слезы нельзя, будет только хуже», сказала женщина и разом выпила холодный кофе. «Так что завидую, что у тебя есть такая возможность». Первые несколько месяцев Юн-Джу тоже плакала. Не сдерживая себя, когда заходил посетитель, она просто вытирала слезы и встречала его. Никто не спрашивал, что случилось. Все делали вид, будто ничего не замечают. Видимо, считали, что у нее есть на то причина. И она правда должна была быть. Юнджу сама это прекрасно понимала. Долгое время, а может и всю жизнь, эта причина маячила где-то по близости и заставляла ее плакать. Время шло. Проблема не исчезала, зато в какой-то момент Юнджу с облегчением осознала, что больше не плачет. Теперь день за днем она сидела опустошенная. Время тянулось медленно. Приспавясь утром, Юнджу чувствовала себя бодрее, чем накануне. Однако настроение заниматься книжным у нее все равно не возникало. Она просто жадно читала, прямо как в детстве. С удовольствием обложившись книгами, улыбаясь и сопереживая их героям, забыв о голоде и пропуская мимо ушей призывы мамы пообедать. Кто знает, может, обретет она снова ту радость от чтения? Удалось бы начать все сначала? До самого окончания средней школы Юнджу бралась за книгу при каждой возможности, и вместе с ней пряталась от родителей в укромном уголке, а они были слишком заняты своими делами, чтобы препятствовать этому увлечению. Прочитав от корки до корки всё, что имелось в доме, Юнь-Джу стала наведываться в библиотеку. Чтение доставляло ей огромное удовольствие, особенно романы. Они мгновенно уносили её в другие, далёкие миры. Возвращаясь оттуда, Юнь-Джу как будто просыпалась от сладкого сна и чувствовала разочарование. Но это всегда длилось недолго, ведь открывая новую книгу, она могла снова подальше убежать от реальности. Ёнь-Джу сидела одна в книжном магазине и с улыбкой вспоминала подростковые годы. Тот возраст, когда она могла столько читать, прошёл. С этой мыслью она закрывала руками глаза и, несколько раз поморгав, снова принималась за книгу. Ёнь-Джу казалось, будто она встретилась с другом детства. Она читала с утра до вечера, и вскоре их дружба возродилась. Книга впустила Юнджу обратно, обняла ее и приняла целиком такую, какая она есть. Чтение стало ее пищей, которая придавала сил. И однажды, подняв голову, она наконец обратила внимание на свой магазин и поняла, что все это время совсем им не занималась. Книжные шкафы стояли полупустые, и Юнджу принялась заполнять их. Подыскивала стоящее внимание произведения, вкладывала в книги заметки со своими впечатлениями после их прочтения, изучала отзывы критиков и рецензии в интернете. Если посетители не находили в ее магазине каких-то книг, она обязательно приобретала их, но вовсе не для того, чтобы привлечь клиентов. Она только хотела, чтобы ее магазин в Хунаньдоне стал таким, каким подобает быть книжному. Постепенно недоверие посетителей сменилось интересом. Люди чувствовали, что лавка преображается. С каждым днём в ней становилось всё уютнее. Она превращалась в место, куда хочется вернуться. И значительнее всего поменялась сама Йон-Джу. Та угрюмая хозяйка с заплаканным лицом осталась в прошлом. Покупателей приходило всё больше. Теперь в магазин заглядывали не только местные. «Откуда столько людей? Как они узнали про магазин?» Довольно спросила мама Минчхоля, кивнув в сторону кучки посетителей, погруженных в чтение. Через Инстаграм? Ты его ведёшь? А я дублирую туда то, что пишу в книжных заметках. И поэтому они сюда пришли? А разное выкладываю. То, да всё, что я напишу утром и вечером. По дороге сюда и обратно. Впечатления о книгах, которые сейчас читаю. А бывает даже жалуюсь. Не понимаю я нынешнее поколение, что их сюда привело. В любом случае я за тебя рада. Думала ты сидишь тут без дела, а оказалось вон и ну как. Если человек уходит что-нибудь не безразлично, у него всегда найдутся дела. В последнее время Юнджу с утра до вечера не знала покоя, занимаясь книжным и готовя кофе клиентам. Проработав так пару дней, она поняла, что не справится в одиночку. и приклеила возле магазина объявление о поиске бариста. На следующее утро появился Минчжун. Йонджу попробовала его кофе и сразу же сняла объявление. К тому моменту с открытия книжного минуло около года. Прошел еще год. Вслед за Йонджу спустя пять минут в дверях показался и Минчжун. Она взяла приготовленный им кофе и уселась читать книгу до самого открытия магазина. То есть до часу дня.